Варс, черный коготь. Пресловутая история с зайцем оказалась серьезным испытанием для моего терпения, и я почти решил высказаться на эту тему, причем не траю, а сразу огняре, не стесняясь в выражениях. Но вечером следующего дня кошка успокоила мою паранойю, пожалуй, единственным возможным способом, предложила своим девочкам размяться. «Интересно, это Рыжий подсказал или она сама догадалась?» «Я в развлечениях участия не принимал, но наблюдал с интересом. И, в конце концов, был вынужден признать справедливость слов друга. Бойцами кошки оказались отменными. Во всяком случае, те, кого Трай назвал «вихрями». Я даже порадовался собственной предусмотрительности и тому, что отказался от участия в тренировке. Шансов против них у меня не имелось. Не стоило и пытаться. Рыжий, если и был лучше, то не намного. Да, в силе кошки бесспорно проигрывали. Зато компенсировали это ловкостью и подвижностью. Правда, противостояние трая и огнияры очень быстро превратилось в фарс, потому что клинки они вскоре отбросили и перешли к рукопашной. Вот только боем это было назвать сложно. Так, шутливая возня пододобрительное хихиканье окружающих. А потом действо окончательно уподобилось изощренным брачным играм. Кажется, позавидовал им не только я. Не просто же так одна из вихрей, эффектная особа с загорелой кожей и выгоревшими почти до белизны длинными волосами, которую, кажется, звали Белолесой, бесцеремонно плеснула на парочку водой из кружки и в ответ на возмущенный взгляд своего командира порекомендовала пойти охладиться обоим. А она, мол, так и быть, займется ужином, но это в первый и последний раз. Да, стоит признать, я действительно завидовал Траю. В принципе, завидовал той легкости, с которой он сходился с окружающими и умел уговорить практически любую женщину. Понимал всю низость и глупость подобных мыслей и ни в коем случае не желал поменяться с ним судьбами, но сами мысли от этого понимания никуда не девались. Все, что я мог, не давать им выхода и держать собственные соображения при себе. Правда, в нынешней ситуации я завидовал скорее его блаженной физиономии и столь быстрому достижению этой парочкой взаимопонимания но оказаться на его месте все равно не хотел бы. Да, кошка привлекла внимание и наверняка была хороша, но чувство брезгливости не позволяло всерьез ею заинтересоваться. Я догадывался, почему выбор Трая пал именно на нее. Агнияра не самая красивая из девушек и среди других не выделялась. Обычные светло-каштановые с пепельным оттенком волосы до лопаток, обычные серые глаза, правильные, но не запоминающиеся черты лица. Притягивала взгляд разве что высокая, полная грудь в глубоком вырезе рубашки. Но и по части фигуры кошка уступала некоторым своим подругам. Для того, чтобы обратить внимание на эту женщину, Нужно было за ней немного понаблюдать. Как она двигалась, говорила, да даже просто расслабленно покачивалась в седле. В каждой черте, в каждом жесте, в каждом взгляде сквозили чувственность и обещание наслаждения. Красивые очерченные губы одним своим видом приглашали к поцелую, а все остальное — гулящая кошка. По-другому назвать ее не получалось. Наверное, именно в этом заключалась основная проблема. Нужно было воспринимать ее как опытного и опасного воина и, в общем-то, отнюдь не глупую женщину, а получалось только как продажную девку, причем самого низкого пошиба. Подобное отношение, впрочем, только способствовало сохранению вооруженного нейтралитета. Убедившись в профессионализме отряда, я успокоился на этот счет, а особой необходимости в общении с его командиром не было. И, наверное, мы бы спокойно добрались до места, перекинувшись за полторы трипты дней пути едва ли не парой слов, если бы не проклятая бессонница» напавшая на меня за несколько дней до прибытия в столицу, уже на нашей территории. С этим недугом я был знаком очень давно и близко. Служба дипломата – весьма хлопотное и нервное дело, особенно служба на территории изначально враждебной родной стране. Я искренне считал, что мне еще повезло имелся шанс заработать гораздо более серьезные отклонения. Бессонница – это не так страшно, когда ты о ней знаешь и готов ее встретить. Беда в том, что сейчас я готов не был. До этой поездки я некоторое время спокойно прожил в родном городе, и там эта напасть, казалось, совершенно меня оставила. Не напоминала она о себе и по дороге в кошачью столицу а вот сейчас вдруг выползла на поверхность. Я очень хорошо помнил это состояние и опознал его почти сразу. По странной сосущей пустоте в груди, по тяжести в голове, наполненной сумбурными образами, по нежеланию глаз закрываться. Любая поза для сна представлялась чудовищно неудобной, Тело впивались какие-то ветки, травинки щекотали нос. В общем, промаявшись около часа, я расписался в собственном бессилии. К сожалению, прихватить с собой снотворное не догадался. А обращаться с этой проблемой к спутницам показалось зазорным. Они и так были обо мне невысокого мнения. И самолюбие категорически протестовало против дальнейшего усугубления ситуации. Поэтому я сделал единственное, что помогало порой в не самых плачевных случаях. Хотелось надеяться, что сейчас был именно такой. Отправился размять ноги. Точнее лапы, потому что перекидываться из звериного облика, в котором мы все спали, в человеческий не хотелось. Брел я совершенно бездумно, выбирая дорогу по принципу наименьшего сопротивления. Ломиться сквозь кусты и сбивать лапы об острые камни не хотелось. Брел, размышляя о причинах возвращения старого и, казалось, забытого недуга. Ответ напрашивался сам собой. Наверняка всему виной была дорога с непривычными ночевками под открытым небом и тревога первых дней. Поэтому я по большей части даже не размышлял, а мечтал, как наконец-то вернусь домой, основательно попарюсь в бане, потом пару раз переплыву озеро, на берегу которого стоит Верель, мой родной город и по совместительству столица княжества. А после этого с гарантией вырублюсь на сутки, без сно и намека на бессонницу. Я давно уже понял, что этот рецепт куда надежнее всех вместе взятых рекомендаций целителей. Заблудиться я не боялся. В крайнем случае вышел бы по нюху, по запаху собственных следов и, погрузившись в свои мысли, к окружающему миру особо не прислушивался. Как оказалось, напрасно. Честно говоря, с проклятой бессонницей я совершенно забыл, что в нашем отряде есть еще пара заядлых полуношников, неизменно покидающих лагерь в сумерках. И Белогривый не применул наказать меня за рассеянность. Я едва на них не наткнулся. К счастью, любовники были увлечены друг другом, и мое появление на краю прогалины оказалось незамеченным. Я же на пару мгновений опешил от неожиданности, замер на месте, после чего справился с эмоциями и осторожно попятился под прикрытие деревьев, потом развернулся и рысцой побежал в лагерь. Умом я понимал, что ничего противоестественного или неожиданного в моей реакции не было. Запахи и зрительные впечатления подстегнули мои инстинкты, которые в звериной ипостаси сильнее, чем в человеческой. Ситуацию усугубили и угнетенная бессонницей рассудочная часть сознания и фантазия. Но понимание причин не помогло избавиться от последствий и справиться с вызванной ими злостью. Причем возбуждение при виде красивой, обнаженной женщины, пахнущей желанием, меня нервировало не так уж сильно, даже с учетом моего прежнего, брезгливого к ней отношения. Основной проблемой была другая эмоция – настойчивое желание поставить на место конкурента и показать, кто здесь главный. Проще говоря… Нестерпимо хотелось набить морду своему единственному другу из-за какой-то блудливой кошки, которая мне, честно говоря, даром была не нужна. В такие моменты я ненавижу собственные инстинкты и свою сущность. Очень странное для Альфы явление, но... Сущность Альфы – это врожденное свойство, как цвет глаз или группа крови, этот дар невозможно изменить или развить в себе. Таких волков рождается немного, один на несколько сотен. И среди них тоже существует определенная вертикаль власти, которая строится на уровне инстинктов. Существование альфа-волков – объективная необходимость. В отличие от индивидуалистов-котов – Мы все-таки склонны к тайности, к построению иерархии. И главное, к стремлению занять в этой иерархии более высокое место. Так что, если бы не жесткий контроль, мы бы просто перегрызлись между собой. Кроме того, альфы от рождения наделены более тонким чутьем. Им свойственно стремление к обучению и познанию. Они ответственнее других, легче усваивают материал, в общем, самой природой подготовлены на роль управляющих. В среднем подобная система работает неплохо, но, как и любая система, она не учитывает случайных отклонений. Я такое отклонение. Обычно дар Альфы передается по наследству и тогда воспитание ребенка не представляет особенных сложностей. Волчонок, пока не поумнел, чувствует руку старшего и ведет себя в целом прилично. Я же родился в простой семье, и пока не поумнел, в общем, родителям со мной пришлось тяжело, потому что я на уровне инстинктов и запахов чувствовал себя главным а не подчиняться Альфе для обыкновенного волка сложно. Очень мало кто на такое способен, и уж совсем никто не способен делать это постоянно. С другой стороны, среди Альф я тоже не был до конца своим. Не сказал бы, чтобы меня кто-то когда-то ущемлял, но так получилось, что находить общий язык с сородичами Мне оказалось тяжело, и с друзьями у меня всегда возникала напряженка. Я вечно болтался где-то посередине и никак не мог прибиться к одной из групп. Трай, насмешка судьбы, моя полная противоположность. Отец Альфа, а он, видимо, боги что-то напутали или так пошутили можно было заподозрить ошибку целителей, перепутавших детей, если бы не разница в возрасте в три года. Сдружились мы на южной границе, во время очередной мелкой войны со степняками. Рядовые волки обычно избегают общества Альф из-за этого проклятого волевого подавления. Если для зверя подобные проявления власти старшего члена стаи нормальны, то человеку это не слишком-то приятно. Нормально, привычно, но не до такой степени, чтобы терпеть постоянно. Так вот, Рыжего ничего не раздражало. Или, может, раздражало, но он все равно лишь молча ухмылялся и реагировал с запредельным философским спокойствием. Трай умудрился стать моим другом, и мне категорически не хотелось что то менять в этом вопросе в конце концов женщин вокруг много, а настоящие друзья существа редкие оставалось надеяться, что моя реакция лишь временное помутнение, и утро расставит все на свои места к лагерю я вышел уже на своих двоих, перекинувшись где то посреди дороги. так было проще призвать к порядку инстинкты. Да и ночная прохлада при отсутствии плотной волчьей шубы трезвила. Будь благословенен тот маг позапрошлого века, что придумал артефакт, позволяющий при обороте сохранять одежду. Жизнь благодаря этому здорово упростилась. «А подглядывать нехорошо», – тихий женский голос застал меня врасплох заставив нервно дернуться и оглянуться. По другую сторону вялого костра, большое полено в нем скорее отлело, чем горело, сидела одна из двух наших ночных стражей, днем отсыпавшихся в карете. «Я не...» — начал раздраженно отвечать, но осекся. Надо было не оправдываться, а изобразить удивление. Тогда оставался шанс опровергнуть подозрение. А сейчас уже поздно. Хотел добавить нечто вроде «я нечаянно», но понял, как глупо это прозвучит, и попросту махнул рукой. Потом зачем-то присел к костру, подкинул в него несколько сухих веток. Впрочем, это было не самое худшее решение. Все равно заснуть сейчас не получится. А наблюдение за горящим огнем Говорят, успокаивает нервы. Я наблюдал за языками пламени, а кошка некоторое время разглядывала меня. Кажется, ее звали Велесветой. Неестественно черные из-за темноты, впрочем, из-за темноты ли, глаза пристально смотрели на меня из-под длинной челки и как будто видели насквозь. Причем этого ощущения не умаляла даже откровенная ошибочность ее выводов. На губах кошки блуждала задумчивая полуулыбка. Мне показалась не насмешливая, а сочувственная и понимающая. Темные волосы были собраны в две косы. Да, и вообще она казалась подростком. Миниатюрная, тоненькая, хрупкая. Только тяжелый взгляд мешал обмануться, да чутье, утверждавшее, что передо мной отнюдь не ребенок. Обычно взрослый мужчина, если ему нравится женщина, оказывает ей знаки внимания, а не злобно пыхтит в углу. Во всяком случае, я себе это всегда представляла именно так. Тихо заметила кошка, Растолковав мое стремление к огню, как желание поговорить. Впрочем, от чего не поговорить, если глушилка все равно работает. Если нравится, все именно так и обстоит. Хмыкнул несколько нервно и вдруг понял, что почти успокоился. Не знаю, что помогло. Огонь, удаленность от основных раздражителей или ровный тон и спокойствие собеседницы. Но это было кстати. «То есть ты хочешь сказать, Ниря тебе не нравится?» Иронично уточнила она. «А зачем же тогда было их разыскивать? Или бессонница у тебя не от этого?» Я мог бы толкнуть длинную подробную речь, проясняющую мои действия и настроение, но не стал. Во-первых, вряд ли у меня получится переубедить эту девчонку, уже вбившую себе в голову романтическую историю. Во-вторых, не хотелось за глаза говорить гадости, тем более о какой-никакой, но женщине. А про кошачью командиршу я сейчас мог сказать только что-нибудь очень плохое. «Бессонница у меня хроническая», – неожиданно для самого себя сознался я. «В самом деле...» – случайная собеседница окинула меня задумчивым взглядом. «Это поправимо. Ложись здесь». «Где здесь?» – я озадаченно огляделся. «А вот там, где сидишь, возле огня», – кивнула она. «И что будет?» «Попробуй заснуть. Мне кажется, есть шанс, что у тебя получится». Огонь имеет свойство отгонять лишние мысли. «В конце концов, ты ведь ничего не теряешь, верно?» Велисвета едва заметно улыбнулась уголками губ. Я поглядел на кошку с сомнением, но резон в ее словах был. Тех, которые про «ничего не теряешь». В звериной шкуре сидеть на земле определенно удобнее, а если получится уснуть, На это, впрочем, я всерьез не рассчитывал. Но кошка неожиданно оказалась права. Стоило, перекинувшись, улечься на бок, вытянув лапы к огню, как сон накатился тяжелой темной волной, унося меня из этой реальности.